Глава третья Дни бежали быстро. Лекции, семинары, симуляции полета на тренажерах. Незаметно подкралась сессия и новогодние праздники. Город украсился огнями, в магазинах толпились люди, и в воздухе чувствовалось что-то сказочное и волшебное. Машка ныла и стонала, но лихо бегала по магазинам, готовя праздничный стол. Я тоже вносила свою лепту. Быстро дописывала рефераты и курсовики со своей подработки, чтобы получить деньги и сделать подруге и Александру хорошие подарки. Денег со стипендии в летном училище маловато. Мы с Сашей начали встречаться. Пока неофициально. Единственная попытка сблизиться закончилась провалом. Привести мужчину в нашу однушку я не могла. И когда я это объяснила, Александр пригласил меня домой, в свою холостяцкую квартиру. Оказывается, у него была своя студия в новостройке. Добравшись до его этажа на лифте, мы вышли, и Саша начал открывать большую металлическую дверь. Я осторожно переступила порог. Говорят, жилище — отражение характера хозяина. Не знаю, что я ожидала увидеть. Всё же мы были мало знакомы с Александром. Да и обстоятельства. В нашей квартире тётушка Маша запрещала делать ремонт, потому что старым вещам сносу нет. Поэтому, робко заглядывая в единственную комнату, я ждала нового кусочка пазла, раскрывающего характер приятного мне мужчины. Изумление пополам со смехом. Вот что мне пришлось тщательно скрывать, чтобы не обидеть хозяина дома. Прихожая была обычная, встроенный шкаф-кладовка с вешалками и чехлом для формы, светлый линолеум, фактурная штукатурка на стенах, простейшие светильники под натяжным потолком. А вот дальше было интереснее. Слева была кухонная зона. Туда Саша двинулся первым делом, чтобы ополоснуть руки и поставить пакет с пиццей, который мы купили по дороге. Банка с растворимым кофе на столе, возле электрического чайника. Тяжелые бокалы для виски на сушилке. Бутылочки с алкоголем за стеклянной дверцей навороченного бара. Знакомые бутылочки. Точно такие предлагают пассажирам первого класса. Я не стала заострять внимание. Заглянула в ванную, чтобы вымыть руки. Здесь все было просто. Пена для бритья, шампунь, зубная паста и зубная щетка одна. Что ж, наверное, можно заглянуть в комнату. Я вышла из-за декоративной перегородки, отделяющей кухню, и закусила губу, чтобы не засмеяться в голос. Дальний угол комнаты полностью занимал матрас, огромный двуспальный, накрытый черным шелковым бельем. Даже подушка и одеяло были черные. На стене висела почти двухметровая плазма. На полу, выстланном ковролином, валялись кресло подушки Тут же стояла навороченная игровая консоль. Стеклянный кофейный столик со следами от кружек дополнял картину мужского минимализма. Вина, учтивый Александр, сразу взял быка за рога. Я и так с ним вела себя очень открыто, а уж после бокала горячительного... точно стану более разговорчивой. Он так смотрит с легкой улыбкой, что хочется кокетливо улыбнуться в ответ и рассказать все-все. Но я не торопилась. Мне было любопытно, был ли на самом деле с кем-то спор по поводу меня. Очень уж многозначительно поглядывали на нашу пару его однокурсники в коридорах. Так что мысли возникли не на пустом месте. Да, улыбнулась ему и обвела комнату взглядом, размышляя, куда бы присесть. Взяв два фужера, бутылку красного и штопор, он поставил все на стеклянный журнальный столик. Я же переминалась с ноги на ногу. Сесть было некуда, кроме как на надувной матрас или на валяющиеся на полу кресло -подушки. «Присаживайся», — указала на матрас. «Мне ничего не осталось, кроме как сделать то, что Саша попросил». С другой стороны, ну а куда еще, собственно, садиться? Кресла-подушки были слишком маленькие. Открыв бутылку вина штопором, он наполнил мой фужер, а потом и свой. Сделав глоток, я вновь окинула взглядом квартиру. Холостяцкая берлога. Вот теперь я наконец-то поняла значение этого определения. Вино оказалось очень вкусным, хотя я и не знаток. Впрочем, с Машей мы иногда любили пригубить что-то игристое, но так, ради чисто настроения, а не чтобы отключиться или начать буянить. Взяв из моих рук бокал, Саша поставил его на столик. Повисла неловкая пауза. Я всё поняла. Поняла, что он хочет сделать. Он желает меня поцеловать. Только вот не знаю, готова ли я к этому. Да, мы встречаемся и уже целовались, не один раз. Но не в такой обстановке, которая всем своим видом намекала на интим. Не знаю, как произошло следующее, ведь это было так быстро, что я толком ничего не успела сообразить. Но Саша повалил меня на матрас, который от его порыло пару раз. Судорожно дернулся, потом издал протяжное «пуф» и начал сдуваться. Высокий, упругий и лоснящийся шелковым бельем матрас перекосился и как-то быстро стал уменьшаться в размерах. Мы сползли на ковролин. Я начала смеяться так, как никогда в жизни. Какая уж тут романтика. Извини, этого я точно не мог ожидать. Саша подал мне руку, помогая встать. «Да ничего, это знак свыше, что мы слишком торопим события», произнесла я гордо и пошла к выходу. «Лиза, ну куда ты?» Он перегородил мне дорогу. «Домой завтра рано на занятия», отвела глаза. Было как-то неловко на него смотреть. «Из-за матраса?» Он так крепко держал меня за руку, видимо, боясь, что я убегу, сверкая пятками, что у меня даже заболело запястье. «Нет, не из-за матраса. Мне кажется...» произнесла и зависла. «Даже не представляю, как это сказать. Что тебе кажется?» что ты на меня поспорил понимаешь учиться на пилота очень сложно, особенно девчонки конкуренция зашкаливает да и шуточки со всех сторон сам понимаешь уже достали а ты такой добрый заботливый учтивый то есть если парень влюбился, то он поспорил на девушку. Саша пристально посмотрел своими серыми глазами, что у меня дух захватило. Я домой резко выдернула руку и быстрым шагом двинулась к двери. Александр не стал хватать меня за руки или как-то пытаться остановить, но у меня все равно возникло неприятное ощущение и даже легкий страх. Мужчины, они по природе хищники, так что убегать от них нельзя, только уходить спокойно и с достоинством. А я нервничала. Уронила сумку, запнулась о его кроссовки, подняла голову и бросила настоящего в дверях комнаты мужчину осторожный взгляд. «Разреши хотя бы такси тебе вызвать». Его растерянный вид радовал. Скорее всего, он все же не поспорил на меня. У него настоящие чувства. «Я сама. Увидимся!» Послала ему воздушный поцелуй и вышла из квартиры, торопливо прикрыв дверь. «Мда!» Странное вышло свидание. От неожиданности и стресса я принялась хохотать и продолжала смеяться, пока заказывала в приложении такси и бежала вниз по лестнице. Смеялась так, что к моменту приезда такси по лицу текли слезы, а нервишки-то пошаливают. Накопилось напряжение от учебы, от бесконечных намеков на мою женскую слабость и юбку. Таксист смотрел на меня с удивлением, но я не обращала на него внимания. Села в машину, уточнила адрес и вынула из сумки влажные салфетки. Мне нужно взять себя в руки. Никаких истерик и сопляжуйства. Я будущий пилот, от профессионализма которого будут зависеть сотни жизней. Либо я беру себя в руки, либо просто бросаю учебу. и не дано